Боливии правил маршал де санта Крус, его друг, который только что предложил ему стать его дипломатическим представителем в Ватикане. Самым неотложным делом было разбить генерала Паэса, лишив его раз и навсегда власти в Венесуэле. Военный план генерала заключался в том, чтобы пока Паэс собирает силы, Для защиты Маракайбо начать из Кукуты крупное наступление, но 1 сентября провинция Риуача сместила своего командующего, отказалась подчиняться власти в Картахене и провозгласила себя венесуэльской территорией. На помощь Маракайбо был послан генерал Педро Каруха, руководитель заговора 25 сентября – до сих пор он скрывался от правосудия в венесуэле монтилья принес известие из риоачи как только получил его но генерал уже знал об этом и ликовал поскольку восставшая риоача давала ему опору для того чтобы с другого фронта перебросить новые и лучшие силы против маракайбо кроме всего прочего сказал он Коруха окажется в наших руках. Этой ночью он уединился со своими офицерами и разработал подробную стратегию, предусмотрев все неожиданности, которые могут случиться, переставляя армии словно шахматные фигуры, предупреждая самые невероятные намерения противника. У него не было академического образования, которое имел любой из его офицеров, большинство из которых закончили лучшие военные школы Испании, но он видел всю ситуацию сразу и во всех деталях. Его зрительная память была удивительной. Он помнил все изгибы пути, по которому проходил несколько лет назад, и хотя никто не называл его великим стратегом, никто не превосходил его талантом военачальника. На рассвете, тщательно продуманный, жестко расписанный до мельчайших подробностей, план был готов, и был он настолько фантастическим, что... Штурм Маракаеба планировался уже на конец ноября, ну, в худшем случае, на начало декабря. Завершив просмотр плана к восьми утра, в дождливый вторник Мантилья обратил внимание генерала на то, что в документах не назван ни один «гранатский генерал». «В Новой Гранаде нет ни одного генерала, который бы хоть чего-то стоил», — сказал он. «Кто не бездарен, тот мошенник». Монтиллия поспешил сменить тему. «А вы, генерал, куда направляетесь вы? В данный момент мне все равно. Или в Кукуту, или в Риоачу». Он повернулся, чтобы уйти, но, увидев нахмуренные брови генерала Коренью, Вспомнил об обещании, которое так до сих пор и не выполнил. Генерал хотел бы, чтобы тот был всегда с ним рядом, однако удерживать коренью возле себя он больше уже не мог. Генерал, как обычно, хлопнул его по плечу и сказал, «Я сдержу слово коренью. Вы тоже будете сражаться». Корпус количестве двух тысяч человек выступил из Картахены в день, который был выбран символично, 25 сентября. Возглавляли корпус генералы Марьяно Мантильо, Хосе Феликс Бранко и Хосе Мария Кареньо, и каждый из них думал, хорошо бы подыскать загородный дом для генерала. В Санта-Марте, неподалеку от театра военных действий, пока не восстановится его здоровье. Генерал писал своему другу Через два дня отправляюсь в Санта Марту размяться и разогнать тоску, в которой прибываю, и поправить здоровье. Сказано сделано. 1 октября он отправился в путь. Второго уже в дороге он в письме генералу хуста бресенью был более откровенен следую в санта марту с целью употребить свое влияние на экспедиционный корпус который должен выступить против Маракайбо. в тот же день он еще раз написал урдонете Я следую в Санта-Марту с целью посетить край, который никогда не видел, и попытаться разоблачить некоторых наших недругов, которые имеют слишком большое влияние на общественное мнение. Только тогда он открыл истинное намерение своего путешествия. «Я буду рядом с Риоачей». рядом с Маракайбо и армией, дабы убедиться, могу ли я оказать влияние на наиболее крупные операции. Сказать по правде, он не был похож на списанного со счетов пенсионера. Вынужденного бежать в ссылку, скорее он был похож на настоящего командующего фронтом. Выезд из Картахена был обусловлен срочностью участия в военных действиях. Он не устраивал никаких официальных прощаний, а нескольких друзей предупредил об отъезде заранее, по его распоряжению Фернандо и Хосе Паласио составили половину багажа под присмотром друзей и хозяев торговых домов, дабы не тащить бесполезный груз на войну в неизвестность. Местному торговцу Дону Хуану Паважу они оставили десять баулов с частными бумагами с поручением переправить их в Париж по адресу, который они укажут позже, но договорились, что сеньор Паважу сожжет их в случае, если владелец не сможет их востребовать из-за вмешательства высших сил». Фернандо поместил в банковское объединение «Буш» и компания 200 унций золота, которые нашел в последний момент среди вороха ненужных бумаг в письменном столе своего дяди, без всяких указаний на то, откуда они взялись. Хуану де Франциско Мартино Фернандо он оставил тоже на хранение ящичек с 35 золотыми медалями, Ему же оставил бархатный мешочек, где было 294 большие серебряные медали, 67 маленьких и 96 средних, и другой такой же, где было 40 памятных медалей из золота и серебра, некоторые с профилем генерала. Он оставил ему также золотое покрывало, которое они везли из Момпокса в старом ящике из-под вина, Ветхое постельное белье, два сундука с книгами, шпагу, украшенную бриллиантами и сломное ружье. Среди прочей ерунды, этих остатков ушедших времен, было несколько пар очков, которыми генерал не пользовался, начиная... С тех, в которых он в возрасте 34 лет, обнаружил начинающуюся дальнозоркость, потому что ему вдруг стало трудно бриться, и кончая теми, которые он носил в 39 лет, когда уже не мог читать даже на расстоянии вытянутой руки. Хосе Паласиус со своей стороны оставил на хранение Дону Хуану де Диос Амадору, шкатулку, которую долгие годы перевозил с места на место, и о содержании которой толком никто ничего не знал. Это было нечто принадлежащее генералу, тот в какой-то момент не смог преодолеть овладевшую им Алчность к совершенно ненужным вещам, не смог прервать отношения с не очень достойными людьми, и вот уже сколько времени вынужден был таскать и эти вещи, и людей за собой, не зная, как от них отделаться. Шкатулка была привезена из лимы в Санта-Фе в 1826 году, и генерал взял ее с собой, когда после покушения 25 сентября поехал на юг на последнюю войну. «Мы не можем бросить ее, даже не зная, наша ли она», — говорил он. Когда он вернулся в Санта-Фе в последний раз, предполагая объявить о своей окончательной отставке на учредительном конгрессе, шкатулка была среди того немногого, что еще оставалось от его прежнего императорского багажа. В конце концов ее открыли в Картахене, Во время общей инвентаризации всего имущества и тогда была обнаружена уйма вещей, давным-давно считавшихся потерянными. Там было... 415 унций золотых монет колумбийской чеканки, портрет генерала Джорджа Вашингтона и прядь его волос, золотая табакерка, подаренная королем Англии, золотой ларчик с бриллиантовым ключиком, в котором лежали молитвенник и боливийская большая звезда, инкрустированная бриллиантами. Хосе Паласиус. оставил это в доме де Франциско Мартина, все перечислив и описав, и попросил расписку в получении. Таким образом багаж уменьшился до разумных пределов, хотя три баула из четырех с насильными вещами были лишними. Лишним был и еще один с десятью ветхими скотертями из хлопка и льна. а также футляр с золотыми и серебряными приборами со всего света. Их генерал не хотел ни оставлять, ни продавать. Их черед придет, когда, сколь бы долго не пришлось ждать, они понадобятся для того, чтобы накрыть стол для достойных гостей». Много раз он думал о том, чтобы продать с торгов все ненужные ему вещи – И поправить таким образом свое финансовое положение, но всякий раз передумывал, объясняя свое решение тем, что это государственное достояние. С облегченным багажом и уменьшенной свитой они проделали первый переход до Турбако. На следующий день продолжили путь при хорошей погоде, но еще до полудня вынуждены были укрыться под кроной Кампану, где и провели ночь под дождем, продуваемые всеми ветрами с болот. Генерал жаловался на боли в печени и селезенке, и Хосе Паласиос приготовил ему снадобье по рецепту из французского учебника, однако боль только усилилась. а температура поднялась еще выше. На рассвете он был так плох, что его бесчувственного отнесли на виллу Солидат, где его принял старый друг Дон Педро Хуан Висбаль. Там он провел больше месяца, мучимый всеми мыслимыми и немыслимыми болями, которые усиливались во время назойливых октябрьских дождей. Соледат... что значит «одиночество», оправдывало свое название. Четыре улицы с бедными домиками, обожжёнными солнцем, в двух лигах от старинного города Баранка де сан Николас, который за несколько лет превратился в самый процветающий и гостеприимный город страны. Генерал не мог бы найти ни места более спокойного, Не дома более подходящего для своего состояния. У дома имелись шесть андалузских балконов, через их окна свет проникал во все уголки и патио. В нем было так удобно поразмышлять под столетней сейбой. Из окна спальни была видна пустынная маленькая площадь с развалившейся церковью и домиками, крыши которых были покрыты высохшими пальмовыми листьями, а стены выкрашены в яркие цвета. Однако домашний покой мало помогал ему. В первую ночь у генерала слегка кружилась голова, но он... не воспринял это как начало нового приступа болезни. Начитавшись французского учебника, он определил свою болезнь как черную меланхолию, осложненную общим переохлаждением и застарелым ревматизмом, разыгравшимся от непогоды – Такой диагноз усилил его неприязнь к лекарствам, причем в данном случае их надо было бы принимать от разных болезней, и потому он заявил, если что-то и лечит одно, то калечит другое. Правда, тут же признал, что нет такого действенного лекарства, которого бы он уже не принимал.